25 январь 15. Матерь Агни-йоги. Поражение во сне привело к победе наяву. Победа наяву приведут к победам во сне, и астрал подчинится приказу сознания. Поэтому не будем смущаться ничем и останавливаться ни перед чем. Даются все возможности для продвижения. На практическом усвоении даваемого настаивает учитель. Используем семилетние циклы для утверждения нового сочетания сканд. они волей куются, волей создаются их новые сочетания. Почему, несмотря на утверждение данных в данном воплощении скант, художник в новом воплощении таковым уже не будет? Объясняется так. Достижения остаются навсегда неотъемлемым достоянием духа на все времена, но должны быть развиты и отшлифованы все 49 граней человеческого микрокосма. потому условия семи воплощений по семи в каждый из семи раз даются для осуществления этой возможности. Воплощение разнообразно именно ради осуществления этой цели. Кроме того, имеется карма, которая создает наилучшие условия для возрастания духа. Но мужество, утвержденное в воплощениях прежних, останется навсегда с человеком, а также и преданность, и любовь, и устремление к владыке. Но качества эти проявятся в любом сочетании сканд, независимо от того, будут ли способности их обладатели математическими, музыкальными или философскими. Сканды есть формы, в которых уявляются утвержденные качества духа. Меняются сканды, но утвержденные качества только растут.